Глава 26. Жази Кейрон пришел минуту в минуту, как и всегда, выглядя идеально. Казалось, невозможно влюбиться в мужчину еще больше, но он заставил в мгновение мое сердце забиться сильнее. Лишь мысль о предстоящем разговоре позволила мне сохранить ясность ума. Жази, ты обворожительна? Окинув меня восторженным взглядом, произнес мужчина. Впервые я увидела, что он нравлюсь Кейрону. Он словно лишь сейчас решил позволить мне увидеть его чувства, пусть и на мгновение. «Спасибо», — улыбнулась я, неловко заправляя за ухо прядь волос. «Готово?» — переступил он порог, закрывая за собой дверь и вызывая темный овал портала, как тогда, когда мы собирались на маскарад. «Не совсем», — замялась я. «Вязь, она всем видна». «Может, что-то накинуть сверху?» — спросила я, проведя открытыми плечами. Руки, шея, декольте. В конце концов, все было покрыто вязью, которую ничего толком не скрывало. Благо, платье было в пол, закрывая ноги, но ну и только... «Не стоит», — покачал головой мужчина с легкой улыбкой на губах. Сделав ко мне шаг, он нежно коснулся пальцами моего плеча, проведя по одной из линий вязи вниз по руке. Пусть все знают о том, что у Кейрона Ланса самое обворожительное истинное. Добавил он, заставив меня вскинуть на него растерянный взгляд. Кейрон удивил. Неужели он тоже решил больше не молчать о своих чувствах? Не верится. Но если так, то это отличная возможность поговорить по душам. «Хорошо», — согласилась я, беря под локоть мужчину и позволяя провести себя через портал, который вывел нас в красивый холл. Встречающий нас учтивый мужчина в черном костюме приветливо склонил голову перед Кейроном. «Добро пожаловать в мифитер», — произнес он. «Я провожу вас», — предложил он следовать за ним. Войдя в просторное помещение, заставленное уютными столиками, я украдкой разглядывала посетителей. Они-то, конечно, не стеснялись глазеть на нас, а вот я старалась быть ближе к Кейрону, таким образом пытаясь скрыться за ним от многочисленных взглядов. «Благо, нас проводили в отгороженную от остального зала зону, где я смогла, наконец, расслабиться». Все хорошо?» — поинтересовался Оракул. «На что я могла лишь кивнуть?» «Ну, а что еще я могла ответить?» «Пожаловаться на излишнее внимание к своей персоне?» «Такое себе!» «Да и не особо меня это беспокоило!» Я больше переживала за разговор, который не знала, когда стоит начать. Но пока Кейрон делал заказ, я терпеливо ждала, когда нас оставят одних. И стоило официанту уйти, как я приготовилась задать очень важный для меня вопрос, но неожиданно струсила. Чуть позже. «Лучше насладиться ужином, а после поговорить. Так будет правильнее». Еда и непринужденная беседа сделали свое дело. Я смогла расслабиться. Поэтому, когда Оракул вдруг сменил тему, он смог застать меня врасплох. Кейрон неожиданно накрыл мою руку своей, чуть сжимая пальцами и заставляя меня замереть. Он выглядел невероятно серьезно, смотря на меня впервые настолько открыто. «Жази, я должен сказать тебе кое-что важное», — начал мужчина. Он смотрел, не отрывая своего взгляда от меня, и этим заставлял сильно переживать. «Я слушаю» прошептала я. «Ты должна кое-что узнать об оракулах. Принято считать, что мы не умеем любить, что невеста никогда не становятся нашими женами, что истинные для нас лишь трофеи, но это не так», произнёс он, заставив моё сердце замереть в надежде. «Раньше я был солидарен с теми, кто придерживается этих традиций, но, встретив тебя, я понял, что они в корне неверны». Те, кто установил их, никогда в своей жизни не обрели счастье найти свою истинную. Ту, рядом с которой забываешь обо всем, Ту, кто одним своим присутствием способна разогнать все невзгоды в жизни. Ту, которая, просто будучи рядом, уже делает оракула счастливым. Равнодушные в жизни мы, кажется, не способны на любовь, но это ложь. Ты, Жази, смогла пробудить это удивительное чувство во мне. Помогла понять и найти верное решение в этой непростой ситуации, и как бы я ни противился тому, что должно произойти, я не смогу отказаться от тебя, потому что люблю невероятно сильно, моя Жази. Произнес он, заставив почувствовать меня очень счастливой и смущенной. Была ли я готова к этому признанию? Нет. Врал ли Кейрон? Нет. Внутри все кричало о том, что мужчина напротив меня честен и, что самое главное, он не ждал ответа. Он просто открыл передо мной душу, понимая, что я, возможно, не смогу ответить взаимностью, учитывая, что постоянно бегаю от него. Но я любила его так же, как он меня. Вот только не могла признаться. Не успела. Кейра оказался около меня в тот же миг, накрывая мои губы трепетным поцелуем, и я забыла обо всем. Я доверилась и сдалась оракулу, понимая, что это признание меняет все. Все в моей жизни. Возвращение в академию я помнила смутно. Зато прекрасно вспоминались поцелуи, которыми награждал меня в тот вечер Кейрон. И я не возражала нисколько, получая от мужчины его любовь и теряя от этого голову. Я забыла обо всем. О том, что недавно была в опасности о том, что планировала сбежать, о том, что переживала насчет разговора, который так и не начала. Зато с этим справился Кейрон, легко развеяв мои сомнения. Поэтому в эту ночь я спала, словно убитая, так как все переживания отошли на второй план. И впервые на завтрак я топала с улыбкой, несмотря на свой конвой в виде угрюмого мужчины и девки, следовавшей за нами по пятам. Но это ладно». Своим видом я, кажется, пугала всех встречающихся мне студентов и заставляла их спотыкаться на месте. Впрочем, с моим появлением в столовой тоже не обошлось без происшествий. Ведь больше всего я озадачила Берта, который, завидев меня, со счастливым оскалом чуть не подавился завтраком. «Ты меня пугаешь. Еще сильнее, чем обычно», — прокашлившись, известил он меня на что я лишь довольно хмыкнула, усаживаясь рядом с другом и воруя из его тарелки кусочек бекона. «У меня просто сегодня хорошее настроение». «Вот и все, ответила я. это ты и пугает. Рассказывай», — скомандовал Феникс, подвигая ко мне свою тарелку. «Вчера я ужинала с Кейроном», — прошептала я другу, косясь в сторону своего охранника. Благо, он сидел в конце стола и вроде бы не слышал наш разговор. «Это я знаю», — «Он пригласил тебя на глазах у всего курса», — кивнул Берт. «Но раз ты об этом сообщаешь мне, значит, твое хорошее настроение связано с этим ужином. Что, еда оказалась очень вкусной?» «Нет, дело не в еде, хотя она и в самом деле оказалась бесподобной». «А в чем?» «Ректор признался мне в любви». «Не веря сама себе, ответила я». Берт, кажется, тоже отнесся скептически, судя по тому, как замер, неверующий смотря на меня. «Ты снова себе что-то надумала?» Сделал он логичный вывод. «Оракулы не умеют любить». Кейрон тоже так сказал, но потом он признался, что это ложь, и он меня любит, — ответила я. «Так и что же? Неужели ты передумала убирать вязь?» Прищурился друг, недоверчиво смотря. «Я не знаю», — честно ответила я. «Я еще не решила. Но если раньше я думала, что нужна но лишь как трофей, то сейчас все иначе. Мне нужно подумать». «Ты же понимаешь, что думать некогда? Осталось всего пара дней до вашего бракосочетания, и у тебя должен быть план на случай побега. Жази, мне кажется, тебе лучше не менять принятого решения. Ректор ведь может и врать». Вдруг он просто перестраховался, каким-то образом узнав о том, что ты планируешь побег. «Вот и навешал тебе тину на уши», — попытался воззвать к моему разуму друг. Но я и сама не знала, что подумать. Я пока еще пребывала в эйфории от неожиданного признания оракула и не могла спокойно взглянуть на ситуацию. Мне нужно было время, чтобы прийти в себя. «Ладно, я постараюсь принять решение как можно быстрее» пообещала я другу, а у самой в голове билась единственная верная мысль на данный момент. «Остаюсь. Не смогу бросить Кирана и избежать. Хочу быть с ним». «Вчера я так и не призналась в своих чувствах, но в храме обязательно это сделаю. Я доверюсь ему, ведь вчера он не врал мне. Он говорил правду. Я видела, что он не лжет. Значит, и я не могу больше врать ни себе, ни ему». И предать его не смогу. А Ирлинг, с Ирлингом я уверена, Кейрон разберется. Он ведь обещал. День прошел в занятиях и подготовке к ним, хотя мыслями я возвращалась во вчерашний вечер, а еще к утреннему разговору с Бертом. Вдруг он прав, и во мне сейчас говорят лишь чувства. Вдруг Кейрон соврал. Нет, это невозможно. «Необъяснимо, но стоило мне подумать о предательстве мужчины, как связь давала о себе знать. Она словно натягивалась, призывая меня отдуматься, что это не может быть правдой. Кейрон и в самом деле любит меня». И мужчина словно чувствовал мои сомнения, ведь неожиданно вечером он появился в моей спальне. Я только вышла из ванны, на ходу суша волосы полотенцем и, несмотря перед собой поэтому для меня стало сюрпризом натолкнуться на кого-то. Испуганно вскрикнув, я попыталась отскочить в сторону, но была поймана крепкими руками, а после родные губы впились в мои, увлекая в горячий поцелуй. Испуг тут же ушел, сменившись смущением и растерянностью. Я успокоилась и подалась вперед, покорно прикрывая глаза и позволяя оракулу углубить поцелуй. Было приятно ощущать теплые губы и проворный язык, показывающий, как его хозяин умеет любить. И я снова поверила в чувства Оракула, еще больше убедилась в них. «Моя Жази, ты звала меня?» Прервав поцелуй, поинтересовался Оракул. «Я?» — переспросила я, пытаясь прийти в себя. «Да, по связи», — уточнил мужчина, ласково проведя ладонью по волосам. «Да, вроде нет» ответила я. Может неосознанно? добавила, догадываясь, что во всем виноваты мои метания. Лучше не знать о них, Кейрано. Думала обо мне? улыбнулся оракул. Немного. ответила, смотря в глаза мужчины и видя в них любовь. Надеюсь, я не надумываю себе. Не пытаюсь найти то, чего нет, но не могу же я быть настолько слепой. Значит, это все правда. «И почему мне так сложно довериться Кейрону? Другая была бы рада даже простому вниманию от него, а я...» «Завтра предлагаю отправиться на поиски свадебного платья». «Согласна». Вдруг предложил мужчина, продолжая смотреть на меня нежным взглядом. «Платье? Настоящего?» Не веря в услышанное, переспросила я. «Конечно жази. «Так что?» С долей любопытства уточнил мужчина. «Хорошо» улыбнулась я. Договорились. «После обеда приходи ко мне в кабинет, хорошо?» «Хорошо». Снова согласилась я, все еще не веря в происходящее. «Тогда приятных снов, моя дорогая. Завтра увидимся», — Произнес Кейрон, даря мне напоследок нежный поцелуй, а после оставил одну пребывать в растрепанных чувствах. «Но если бы на этом посетители на сегодня закончились...» Не успела я прийти в себя, как в дверь постучали, и на пороге я обнаружила Берта. «Я встретил ректора», — с места в карьер начал он. «Да, он был здесь. Ты что-то хотел?» — поинтересовалась я, не видя причин скрывать эту информацию от друга. «Есть серьезный разговор», — заговорщическим шепотом произнес Берт, заставив меня подсобраться и пропустить его в комнату. Пройдя внутрь, он бухнулся на кровать и, дождавшись, пока я закрою дверь, выпалил. «Я договорился с Лиз о твоем побеге. Она согласна перенести тебя в ледяное королевство. Завтра на рассвете». Ошарашил меня Феникс, заставив с обескураженным видом сесть на стул. «Что? Он серьезно? С Лиз?»